а одна мамина подруга предложила организовать небольшой поминальный стул. Отец Хафью пытался разыскать двоюродного брата Альберта в Макслфилде. Адрес его был где-то в гостиной, но гостиной больше не существовало, как и самого дома. Ничего не осталось от жилища, где супруги Кленси обосновались сразу после свадьбы, где они вырастили трех своих дочерей. Бомба пробила крышу и взорвалась в гостиной, повредив еще и соседние дома. Марта, которая в это время была на пивоварне, осталась в живых, а укрывшиеся под лестницей мама и Альберт погибли мгновенно. Их обезображенные тела отвезли в морг. Позднее их заберет распорядитель похорон. «О, Фло, как ты можешь вести себя так непохристиански и быть такой непоколебимой?» Ведь Марта беременна, она потеряла мать, мужа. Марту быстро перевезли из пивоварни в дом Эльзы Камерон. Когда Салли пришла проведать Марту, так крепко спала. Врач дал ей успокоительное. — Представить не могу, как бы я себя чувствовала, если бы одновременно потеряла Джока и маму, — вздрогнув сказала Салли. «Но ты любишь Джока», — заметила Фло. «А Марта любила Альберта не больше, чем я. А маму мы все любили». «Какая то жестокая». «Я лишь говорю очевидные вещи. Что же в этом жестокого?» «Не знаю. Ты всегда казалась такой мягкой. Я и подумать не могла, что ты можешь быть такой бесчувственной». «Мне жаль Марту», — уступила Фло. «Но я больше не хочу иметь с ней ничего общего. Вот и все». Она чувствовала некоторое раздражение от того, что Салли, казалось, не осознает всю чудовищность поступка Марты. Может быть, из-за того, что ребенок Фло был внебрачным, считалось, что она не может любить его так же, как замужняя женщина. «Хотя наша Марта и любительница покомандовать, она зависела от мамы гораздо больше, чем мы», — вздохнула Салли. «Ей будет ужасно не хватать ее. Мы тоже любили маму, но мы не нуждались в ней так, как она». Салли повернулась к сестре и сказала, «Не думай, что я забыла про Томио Мара и ребенка, Фло. Но ты сильная, ты умеешь выживать. У тебя есть свой дом, хорошая работа. Пришло время простить и забыть. Я никогда не прощу Марту и никогда не забуду». Голос Фло стал ледяным. «В понедельник я буду с ней вежливо, но это самое большее, что я могу сделать». Но Марта оказалась слишком больной, и на похороны не пришла. Салли не ошиблась. Эльза Камерон рассказала, что Марта постоянно зовет мать. О Бальберте она даже не вспоминала. Глава вторая Этот знаменательный год пролетел быстро. Как-то неожиданно наступило Рождество — И Ливерпуль, хотя и изрядно потрепанный после недельных майских налетов, все же выстоял и продолжал борьбу. Налеты еще бывали, но теперь сирена звучала довольно редко. Жизнь продолжалась, и в середине декабря Марта Колквит родила девочку, которую назвали Кейт, в честь бабушки, которую она никогда не видела. «Это самое прелестное создание, которое я видела», — рассказывала Салли. «Всегда такая спокойная и веселая». Приятно слышать. Фло старалась изо всех сил, чтобы ее голос звучал великодушно. Если бы Марта смогла подыскать себе другое жилье... Саля обеспокоенно нахмурилась. Не хотела бы я, чтобы мой ребенок находился рядом с этой Эльзой Камерон. Она постоянно колотит своего Нормана. Бедняжка.